Глава 89 -я. Сражение с экспертом истинного дыхания. К моменту, когда до отправления группы Дао Академии к мистическому миру осталось три дня, Ван Буэлэ прошёл через огромное число циклов компрессии и боли. Сидя в одном нижнем белье в своей пещере бессмертного, он разглядывал своё заметно похудевшее тело и красивого молодого человека в зеркале. «Этот метод помог мне ещё и похудеть!» От его внимания не ускользнуло и золотое свечение кожи, Самый крохотный выброс кровавого отца искажал пространство вокруг него. «Я стал сильнее! ха <с> Должно быть это золотое тело!» Запрыгав от радости, Ван Буэлэ вошёл в мир иллюзий и закричал во всё горло. «Лапуля! Моё тело сияет золотым светом! Погляди! Я уже достиг золотого тела!» Загадочная маска несколько раз вспыхнула. Не увидев на ней слов, Ван Буэлэ начал нервничать и сомневаться в собственных выводах. Наконец на маске неуверенно появились несколько строк. «Поздравляю, ты уже вошёл на легендарную ступень золотого тела!» «Правда?» Восторженно переспросил Ван Буэлэ, с некоторым подозрением восприняв слова Маски. На её поверхности появилась надпись «Да, теперь ты можешь драться с экспертом истинного дыхания, иди и отомсти!» Это вселило в Ван Буэлэ уверенность. Уперев руки в бока, он задрал голову и рассмеялся. «Гаудзёнь, могучий Ван Буэлэ идёт за тобой!» Подумал он. Ван Буэлла попытался оценить свою культивацию, но не смог получить точный ответ. Тем не менее, аура главаря убийц не стала незначительной на фоне его собственной, но теперь она уже уступала ему по меньшей мере в 10 раз. Особенно это касалось кровавого цы. После попытки почувствовать его, у Ван Буэлла чуть челюсть не отвисла. Кровавый ци был невероятно густой и насыщенный, ещё никогда его тело не было так защищено. Он почувствовал специфичный запах, исходящий от его тела, отличавшийся от всей еды и снеков, которые он ел в последнее время. Это ещё больше убедило Ван Буэлэ в собственном превосходстве. Ему уже не терпелось пустить в ход новую силу и скорость. Заверение маски укрепило его уверенность. Он покинул мир иллюзий, переоделся в свежую одежду и пулей выскочил из пещеры. После месяца томительного ожидания он не мог больше ждать. Ему хотелось отомстить Гао Цуаню прямо сейчас. «Ну что ж, Гао Цуань!» «После всех твоих нападок пришла пора попробовать на себя вкус кулаков дедушки Вана!» Ван Буулэ мчёлся так быстро, что позади он оставлял оглушительные хлопки. Такая скорость заметно превосходила кого-то на пике ступени укрепления пульса. Гранки и свист услышали множество студентов. Прежде чем они понимали, что происходит, Ван Буулэ уже скрывался из виду. Он направлялся к пику ректора Пробив звуковой барьер, он очень быстро добрался до здания на горе, которое занимал Гао Цюань. На месте он почувствовал в воздухе странную давящую силу. До обретения золотого тела он никогда не чувствовал ничего подобного во время встречи с Гао Цианем. Теперь же его культивация выросла, а с ней чувствительность к окружающему пространству. «Что если Лапуля мне наврала?» Мелькнула у него предательская мысль. Ван Буале остановился и несколько раз моргнул. «Отступать нельзя. Я получил золотое тело, поэтому просто обязан побить Гао Цианя!» «К тому же при таком количестве свидетелей он не посмеет меня убить!» Эта мысль вернула Ван Беулэ честь утерянной уверенности. Двинувшись вперёд, он достал мегафон и проречал в него. «Гаутиань, ты зашёл слишком далеко! Я пришёл преподать тебе урок!» Его голос нёс в себе безграничную силу кровавого цы. Громоподобный крик из нового мегафона стал чем-то сродни воззванию небес, которое прокатилась по всему пику ректора. К тому же в направлении, куда указывал мегафон, ударил настоящий ураган, Вырвав с корнем множество растений разметав их во все стороны. Стены здания задрожали от вибрации. Главные врата тут же распахнулись, явив Гао Цюаня. Неожиданный звук вырвал его из медитации. «Тээээ...» Вырвалось у него. Не успел он закончить фразу, как Ван Бо Лэ молниеносно влетел в здание и ударил в обидчика кулаком. Всё это произошло в считанные мгновения. Гао Цюань просто не успел среагировать, да и сама мысль о том, что Ван Бо Лэ посмеет на него напасть, казалась дикой. Когда ему в уши ударил рёв Ван Буэлэ, кулак достиг цели, после которой его впечатало в землю. «На колени и зови меня попочкой!» – проревел Ван Буэлэ. Вместе первоначального приземления Гао Циуани на полу главного зала пол проломился. А потом он отлетел ещё дальше. Весь главный зал задрожал. Ван Буэлэ со свирепом блеском в глазах бросился вперёд. Грохот переполошил весь пик реактора. Старый доктор поменялся в лице и выбежал на улицу. Другие преподаватели на пике удивились, услышав шум, а потом поспешили на звук. Лица студентов, кто случайно оказался на пике ректора, поражённо закрутили головой. Все они побежали в направлении здания, занимаемого проректором. Там они услышали разгневанный крик. «Ван Бауле! Смерти ищешь!» Вслед за криком появилась в репе аура, которая высушила окружающую растительность. Из образовавшейся в полу ямы, наконец, выбрался Гао Циань. Его волосы растрепались, наряд в нескольких местах порвался, глаза проректора полыхали яростью, способной сжечь небо и землю. Его, проректора, атаковал студент. Это стало серьёзным ударом по его репутации. Захлестнувший его ярости и стыд было сложно описать словами. Проректор кинулся на Ван Боуле, сгорая от свернуть ему шею. «Ван Боуле!» – Прошепил он. Гаутёнь дал волю ауре истинного дыхания, скрытой в теле. Эта аура не смогла вызвать трансформации неба и земли, но её хватило, чтобы все растения в округе пожухли. Аура истинного дыхания с невероятной силой давила на практиков древних боевых искусств. Словно бог в глазах простых людей, он излучал крайне пугающую ауру. Подпитываемая яростью давления истинного дыхания ударила прямо в Ван Бууле. На колени! Ван Бууле, почувствовав давление, сравнимое с весом целой горы и невидимую силу, которая давила ему на плечи, поменялся в лице. Такой гнёт сковывал его движение. Именно так. Стадия истинного дыхания подавляла стадию древних боевых искусств. Так практик подавлял простого смертного. Древние боевые искусства означали смертность, тогда как на стадии истинного дыхания мог находиться только практик. Разница казалась несущественной, но они отличались на фундаментальном уровне. Истинное дыхание превосходило древние боевые искусства в особенности благодаря давлению ауры, Из-за неё бойцы на этой стадии не могли сражаться с практиком. Под гнётом истинного дыхания спина Ван Буэлэ согнулась, а голова низко опустилась. Кости жутко хрустели. Очевидно, что Гао Цуан не преследовал цели заставить Ван Буэлэ встать на колени. Он хотел сдавить его настолько сильно, чтобы все кости разбились. Как только Ван Буэлэ окружило давление, на место событий прибыли ректор, преподаватели и оказавшиеся неподалёку студенты. От увиденного они поменялись в лице. «Гауцио, не остановись!» – продевел ректор. Только он хотел вмешаться, как Ван Буэлэ, несмотря на давление, внезапно поднял голову. Сверепый блеск его глаз не предвещал ничего хорошего. «Думаешь, тебе удастся сломить меня?» – проричал Ван Буэлэ и вспыхнул кровавым ци. Послышался рокот. Жутковатые кровавые ци невероятной плотности породил у Ван Буэлэ за спиной иллюзорное море крови. В этом кровавом море имелась загадочная субстанция – получившиеся в результате поглощения чёрных молний. Даже ректор не мог её увидеть. Хоть Олое море, созданное ужасающим Кровавым Ци, было иллюзорным, его появление изумило всех присутствующих. Куда больше удивляло то, как Кровавый Ци вступил в противоборство с мощью истинного дыхания Гао Цюаня. В ходе этого противостояния Ван Буула затрясло, однако ему удалось распрямить спину и сделать один шаг вперёд. «Мне плевать, что ты на стадии истинного дыхания!» Все присутствующие застыли словно громом поражённые.